электрофорез при абсцидивирующих пневмониях, заболеваниях уха, горла, носа. При ночном недержании мочи у детей следует принять перед сном стакан настоя из травы зверобоя. Для удаления неприятного запаха гангренозной раны используют примочки из отвара смеси 100 граммов зверобоя, 200 граммов дубовой коры, Целесообразно добавить после кипячения в отвар, в который только что перестал кипеть, 100 граммов ноготков. Для удаления неприятного запаха изо рта и укрепления десен хорошо полоскать рот водным настоем зверобоя. При простудных заболеваниях применяют настой 2 столовые ложки травы на стакан кипятка, пьют горячим, по половине одному стакану. Настойку рекомендуют применять для полоскания полости рта 30-40 капель на полстакана воды. Внутрь ее назначают при колитах, желчекаменной болезни, циститах. Несмотря на доступность лекарственного растения, его следует применять только после консультации со специалистом. Трава зверобоя, обладая антибактериальным действием, при длительном и бесконтрольном применении внутрь влияет не только на патологическую, но и на полезную микрофлору, что может привести к дисбактериозу. Трава зверобоя включена в государственную фармакопею СССР. В народной медицине зверобой широко используется при ревматизме, ишиасе, подагре, туберкулезе легких с кровохарканьем, кровотечениях, белях, Мастопатии у женщин, геморроя, заболеваниях печени, различного рода воспалительных процессах, фурункулах. Как без муки нельзя испечь хлеба, так без зверобоя нельзя лечить многие болезни людей и животных, говорит народ и называет его травой от 99 болезней. Рекомендует отвар для приема внутрь: две столовые ложки измельченного растения. 400 мл кипятка выпарить до половины. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Или 3 столовые ложки измельченного растения. Настаивает в 150 мл воды 2 часа и процеживают, Пьет по 3-4 столовые ложки 3 раза в день. Для спринцевания, компрессов, примочек, промывания, настоем, Берут 3 столовые ложки растения на 2 литра и делают отвар. Используют также в народе и зверобойное мыло. Две части цветков заливают четырьмя частями льняного, подсолнечного или миндального масла. Добавляют одну часть белого вина и настаивают в течение 2-3 недель, время от времени перемешивая. После этого вино выпаривают, экстракт готов к применению. В народной медицине Узбекистана отвары и настоя зверобоя используют в качестве средства против рака печени и желудка. Свойство растения оказывать противовоспалительное, кровоостанавливающие действия, повышать тонус сосудов, смягчать кожу, используется в косметике. При угревой сыпи, жирной коже, воспалительных процессах можно использовать маски из зверобоя. Кашицу из травяного порошка наложить на лицо, покрыть салфеткой, держать 15 минут. Затем маску смывают теплой водой, сухую кожу смазывают питательным кремом, жирную припудривают. Прекрасно освежает и тонизирует кожу, обладает вяжущими свойствами, сужает поры, выжимая угри, лед из настоя цветков и травы зверобоя. Процедура ледного массажа несложная и доступна каждому в домашних условиях. Берут небольшое полотенце, казик с горячей водой и замороженные в холодильнике кубики льда. Полотенце складывают вдвое. Опускают в горячую воду, отжимают, расправляют и быстро накладывают на подбородок. Концы должны покрывать щеки, лоб, нос и шею. Такой компресс держит до тех пор, пока не остынет полотенце.